Глава 19. Так это выгодно. За годы торговли я стала свидетельницей многих совершенно невероятных событий. Выдумать такое было бы просто невозможно. Например, однажды утром мне позвонил брокер из фирмы, которая вела для меня дела в Чикаго. «Привет, Линда. Прости, но сегодня мы не торгуем». «В смысле?» «Вы не будете исполнять мои ордера? Но у меня же открыты позиции!» Я не верила своим ушам. «Прости, Чикаго закрыт». Брокер был краток. Ему предстояло обзвонить еще несколько дюжин клиентов. «Но... но... но что насчет моих позиций? Как же мне торговать?» «Мы закрыты. Прости. Я перезвоню с новостями завтра». «Клац». Это был апрель 1992 года. Как оказалось, всему виной был пробой старого туннеля под рекой Чикаго. Подрядчик, работавший над капитальным ремонтом моста, обратился в мэрию с запросом на установку нескольких новых свай. Он не хотел менять старые, чтобы сохранить историческую часть моста. Мэрия дала добро. И в план были внесены правки. Но подрядчик с бригадой даже не догадывались, что прямо под руслом реки пролегает заброшенный туннель. Им уже давно не пользовались, но он был соединен с другими действующими туннелями. Установка новой сваи привела к небольшой тече, которая со временем разрослась до огромной дыры 20 футов диаметром примерно 6 метров. Подвалы и подземные объекты финансового района Чикаго оказались затоплены. Туда хлынуло около 250 миллионов галлонов воды, 1 миллион кубометров. Когда охранники коммерческого центра Merchandise Mart обнаружили в своих подвалах резвящуюся рыбу и забили тревогу, власти эвакуировали чикаго и весь финансовый район. Чикагская торговая палата и Чикагская товарная биржа закрылись на несколько дней. Мои брокеры организовали временный штаб в пригородном доме, принадлежавшем одному из них, но урок был ясен. Всегда держи под рукой запасные торговые счета и запасных брокеров. Однажды в середине рабочего дня Я получила холодный звонок от женщины-брокера из Нью-Йорка. Она ничего обо мне не знала, так что я решила немного над ней подшутить. «Верно, у меня есть счет для фьючерсной торговли. А откуда вы узнали мое имя?» – спросила я. «Я из нью-йоркской фирмы Vision. Я хочу, чтобы вы открыли у меня счет». Она говорила так настойчиво, как умеют только нью-йоркцы. С чего бы? Я не особо-то торгую. Я живу на ферме на юге Нью-Джерси. Я иногда покупаю контракт на кукурузу, чтобы захеджировать корм для куриц. Только и всего. В смысле ваших куриц? Вы выращиваете куриц? На фоне послышался торопливый шелест страниц. По всей видимости, брокер суетливо листала свои списки номеров для холодных звонков чтобы понять, как я в них угодила. «Так точно, мэм, куриц!» «Прямо сейчас смотрю на них через окно». На самом деле я смотрела на задницу Тины, которая принимала с моей дочкой солнечные ванны. «Что ж, я считаю, что мы с вами могли бы неплохо сработаться. Отказ меня не устроит». Она еще не раз мне звонила, проявляя впечатляющую настойчивость. Меня совершенно устраивали торговые условия, которые мне предоставляла моя клиринговая фирма, но я решила, что мне не помешает быть более открытой для новых возможностей. Кроме того, Кикакское наводнение заставило меня задуматься о регистрации запасных торговых счетов у других брокеров. Так что в итоге я все-таки согласилась сказав, что мы можем встретиться за обедом во время одного из моих следующих визитов в Нью-Йорк. Приехав на место встречи, я начала озираться вокруг, пытаясь найти брокеров, но их видно не было. Единственное, что я заметила, — какое-то темное пятнышко. Это была лис, все ее 90 фунтов, 40 килограмм. Увенчанные копной рыжих волос и укутанные в цветастый шарф, развивающийся на ветру. ее низкий грудной голос вводил в заблуждение. Когда мы общались по телефону, я думала, что в ней фунтов 200 — 90 килограмм. Я открыла у нее счет из чистого уважения к ее настойчивости. Когда мы познакомились немного поближе Я узнала, что она ищет инвесторов для женщины CTA. Она сказала, что мне тоже стоит об этом задуматься. Я практически не разбиралась ни в управлении чужими средствами, ни в институциональной стороне бизнеса. Зачем мне торговать на кого-то другого и отдавать ему 80% прибылей, оставляя себе жалкие 20%? Я не раз финансировала других трейдеров, и условия всегда были 50 на 50. Трейдер всегда оставлял себе как минимум половину заработанного. За три десятка лет я профинансировала 16 разных трейдеров. Только один из них остался в плюсе – Боб Бюран. Так что больше я в трейдеров не инвестирую. Один успех на 16 попыток, на мой вкус, винрейт маловат. Это еще одно свидетельство в пользу того, насколько сложна эта профессия. И если уж на то пошло, я не понимала, зачем мне просить денег у других, когда у меня есть свои собственные. Лис дала мне контакт женщины-трейдера, для которой она собирала инвестиции чтобы я ей позвонила и сама разузнала все подробности. Ее тоже звали Лис, Лис Чевал, и она была настолько любезна и великодушна, насколько это вообще возможно. Лис была одной из оригинальных черепах-трейдеров, которых учили Ричард Деннис и Билл Экхарт. Черепахи специализировались на долгосрочной трендовой торговле, И в дни своего расцвета имели в управлении весьма серьезные капиталы. Фирма LIS, EMC Capital Advisors, была основана в 1988 году. Ее прибыльность заслуживала уважения. В течение 25 лет своего существования фирма стабильно обгоняла по доходности индекс S&P, пусть и ненамного. У лис были впечатляющие демократичные взгляды на трейдинг. Однажды она сказала мне, сделай это. Когда торговля велась в ямах, у мужчин было физическое преимущество. Но теперь это уже не важно, ведь трейдинг почти на 100% стал электронным. Тем, кто хочет заняться фьючерсной торговлей на средства инвесторов, и мужчинам, и женщинам, я всегда даю один и тот же совет. Овладейте техническими навыками. Без них вам не обойтись. Даже самым великим мыслителям и изобретателям нужно находить своим идеям техническое применение. Иначе тестирование и реальная торговля просто невозможны. Овладейте этими навыками, и ты сможешь войти в этот бизнес. Или даже создать свой собственный. Она верила, что числа, Прекрасный инструмент для борьбы с дискриминацией. Главное – наличие прибыльных торговых отчетов. А пол-трейдера роли не играет. Лис действительно считала, что мне стоит заняться торговлей на средства инвесторов. Настолько, что раз за разом поднимала эту тему в наших телефонных разговорах. Знаешь, когда торгуешь на чужие средства, ты можешь позволить себе делать меньше процентов, чем при торговле на своем собственном счете. Потому что ты используешь гораздо более крупное плечо, но не в прямом смысле, а в переносном, ведь тебе доступны огромные капиталы инвесторов. О боже, вот теперь ты завладела моим вниманием. У тебя уже есть надежная стратегия и богатый опыт, Продолжай делать то, что ты делаешь, просто делай это в более крупных масштабах. Ее убежденность заставила меня задуматься. Также Лис не раз подчеркивала, что умение адаптироваться к изменениям – ключевой навык, необходимый для долгосрочного успеха в торговле. Разработать стратегию, которая будет прибыльна в ближайшем будущем, сравнительно просто. Гораздо сложнее создать надежный метод для постоянной адаптации своей стратегии к изменяющимся рыночным условиям. «Идите и процветайте!» Лис умерла в 2013 году из-за аневризмы. Ей было 56 лет. Я надеюсь, что ее имя не будет забыто. Она была единственной женщиной, первой группе черепах и одной из немногих, кому удалось продержаться в этом бизнесе так долго. Лиз была подобна стихии. Я очень рада, что мы с ней были знакомы. Открыв для себя новую сторону бизнеса, я полностью сосредоточилась на ее изучении. Я встречалась с брокерами в Чикаго. Я познакомилась с Ричардом Ковнером братом печально известного Брюса Ковнера. Он держал совершенно негламурный офис в швейном квартале Нью-Йорка. Я отправилась в Делавер, где друг представил меня управляющим местного пенсионного фонда. Я заводила новые контакты повсюду, от самых мелких фирм до первоклассных вилл. Каждый с готовностью делился со мной своими двумя центами, рассказывая о том, с какой стороны лучше всего подступиться к этому бизнесу. Я видела, что большинство управляющих показывают сравнительно небольшую доходность и думала, что смогу справиться гораздо лучше. Заработать 100% годовой прибыли на депозите в миллион долларов — это вполне возможно. Но сделать то же самое на депозите в миллиард Практически нереально. И все же я решила последовать совету лис. Я хотела выстроить бизнес, а не просто торговать для себя. В фильме Придурок есть прекрасный момент, когда над головой персонажа Стива Мартина загорается лампочка, и он восклицает: А! Так это выгодно! Я чувствовала себя также. Все-таки разница была причем существенное. Одно дело — получать прибыли на действительно крупных счетах, от 100 до 300 миллионов долларов и даже больше. И совсем другое — торговать на собственном депозите, который, конечно, к тому моменту значительно подрос, но все же не настолько. Правда, сначала мой соревновательный дух был на высоте и я думала, что смогу делать по 200-300% в год, как раньше. Ошибка. Я позвонила Морису, трейдеру, который оказал мне финансовую поддержку после моего слива на Тихоокеанской фондовой бирже. Мы с ним оставались на связи, потому что я в свое время убедила его купить софт Insight, который использовала и сама. Он понравился Морису, причем настолько, что он начал применять его для своей повседневной торговли. Возможно, он чувствовал, что теперь он мне немного обязан. Хотя, наверное, ему просто нравилось со мной общаться, ведь теперь ему больше не нужно было ругаться на меня за слишком поспешную или слишком нерасторопную корректировку позиций. Каким-то образом нам с ним удалось остаться хорошими друзьями. «Моррис, мне нужно показать положительную статистику торгов на счету третьего лица». Счета третьих лиц еще называют OPM — Other People's Money — чужие деньги. «Сколько тебе нужно?» «Не знаю, может, 50 тысяч долларов?» «Конечно», — совершенно спокойно ответил он. 50 тысяч – это не так уж много, но я подумала, что сам факт прибыльной торговли на чужом счету окажется достаточно весомым аргументом в пользу работоспособности моей торговой программы. Кроме того, счет такого размера было удобно использовать для вычислений. На каждые 50 тысяч долларов капитала приходится как раз один контракт. Вот так я получила свою первую сделку на OPM. В 1992 году я официально стала управляющей на фьючерсном рынке. Спасибо Морису за его неугасающий оптимизм. Некоторые люди хорошо торгуют на свои средства, но терпят неудачу, когда сталкиваются с грузом ответственности сопутствующим торговле на ОПМ. Другие же показывают на ОПМ впечатляющие результаты, но на своих собственных счетах торгуют очень нерешительно. Поэтому каждому инвестору совершенно необходимо ознакомиться с долгосрочными результатами торговли трейдера на ОПМ, прежде чем вкладывать в него свои средства. Не знаю, как именно, но вскоре по рынку прошел слух, что я начала принимать капитал в управление. Это было удивительно, ведь я никогда не занималась саморекламой и не нанимала агентов для поиска источников финансирования. Конечно, сыграл на руку тот факт, что мое имя было напечатано в «Магах рынка». Кроме того... Благодаря одному контакту в Чикаго я получила в управлении деньги Прискеров. Единственное, что было нужно знать улицу. Прискеры одна из самых богатых семей Америки. Их доля в сети отелей «Хаят» принесла им целое состояние. Прискеры были одними из первых, кто начал практиковать агрессивные капиталовложения в альтернативные инвестиционные инструменты, в частности, в CTA и хедж-фонды. А раз уж в меня вложились прицкеры, в меня должны были вложиться все. Вскоре мне пришлось стать CTA, потому что CFTC, Commodity Futures Trading Commission, комиссия по срочной биржевой торговле, разрешает держать в управлении не более 15 чужих счетов, «Хочешь больше? Нужно регистрироваться». В свой первый год я показала доходность в 76% после вычета моей доли. Я сдвинулась с мертвой точки и начала наращивать обороты. Вскоре после этого я занялась еще и хеджированием на рынке меди. Спасибо Морису. Он состоял в совете директоров фирмы которая производила медную продукцию. Время от времени я покупала для них пару сотен фьючерсов на медь, истекавших через 16-18 месяцев, чтобы захеджировать их коммерческие контракты. Затем я каждый месяц ликвидировала определенную часть позиции. Ее размер зависел от того, Сколько меди фирма успела пустить в производство? Для нас, трейдеров, фьючерсы — инструмент для спекуляций. Однако они были созданы в 1800-х годах вовсе не для этого. Изначально этот тип контрактов использовался фермерами, которые пытались с их помощью сократить риски, связанные с неурожайностью. Люди, которые действительно используют товары, контракты, на которые торгуются на биржах, называются коммерческими участниками рынка. Производство медной продукции приносило моему клиенту совсем небольшие прибыли, так что он просто не мог позволить себе роста цен на сырье. В том, что касалось моих ордеров на покупку, мне приходилось полагаться на брокеров, работающих в яме. Обычно никто не продает фьючерсы на медь с датой поставки через полтора года. По большей части на рынке торгуются фьючерсы на следующий месяц, то есть контракты с ближайшей датой поставки. Разным годам присваивались разные цвета. Если я хотела купить медь на следующий год, это был красный месяц. Эта работа заставила меня подружиться с нью-йоркскими брокерами из ямы меди. Конечно, лучшими друзьями мы не стали, но я знала, что в том, что касается поиска продавцов, которые согласились бы на условия моего коммерческого клиента, я могу на них положиться. Для обозначения разных рынков мы использовали специальный сленг. Медь, например, называлась проволкой. Купи мне 50 вагонов проволоки по рынку. Вагоны равно контракты. Другое забавное название — сладости. Так называли сахар. Продай 50 сладостей по 8,85. У меди наблюдаются сильные сезонные тренды, потому что самые крупные ордера на этом рынке обычно размещаются осенью. Я по сей день отслеживаю в октябре появление хорошей возможности для покупки. Если мне кажется, что медь достигла своего сезонного минимума, я покупаю. Этот сетап не раз приносил мне крупную прибыль. Выход за пределы самостоятельной торговли значительно расширяет кругозор трейдера.